Глава 28. Ровно к назначенному времени я вошёл в комнату переговоров. Да. Обстановочка тут была мрачноватая. Лица бессмертных были нахмурены, они явно о чём-то размышляли. Впрочем, едва увидев меня, почти одновременно на их лицах проступила странная решимость. Итак, о чём вы хотели мне рассказать? Уселся я на своё место во главе стола. «Это будет сложный рассказ, но, думаю, стоит начать с очевидного». Тяжело вздохнув, всё же начал Венчи. «Скажи, сколько стульев ты видишь за этим столом?» «Пять». «А сколько человек сейчас сидит за ним?» «Четыре». «Оливер, не тяни, и не считай меня совсем уж дураком. Я уже понял, что это всё как-то связано с отсутствующим за этим столом человеком. Но разве он не погиб?» «Извини, просто старался как можно сильнее оттянуть этот момент». И нет, он не погиб. В своё время твой отец назначил четырёх хранителей этих гор. Я отвечал за восток, Гомер за север, Давид за юг. И, наконец, четвёртый, отучающийся запад, его зовут Гектор». Выдохнув, Венчи ненадолго прикрыл глаза, но потом всё же продолжил. «По мы были примерно равны, но вот по уровню преданности...» Если мы просто считали Бронта своим господином, то вот Гектор в прямом смысле его боготворил. И после смерти Бронта тот впал в отчаяние, которое вскоре сменилось на ярость. И, скорее всего, он стал той причиной, почему Люциус смог вмешаться в мир людей напрямую и установить тот самый барьер, ограждающий наши земли от внешнего мира. «И не зря. Гектор отлично постарался», — продолжил Гомер. «Два храма Люциуса был ястёрт с лица земли». Ещё один основательно так разрушен. Именно там его и остановили, тяжело ранив. И я до сих пор корю себя за то, что мы трое не отправились вслед за ним. Возможно, тогда всё могло бы пойти немного иначе». «Не могло», — оборвал его речь Винчи. «Всё стало бы только хуже. Бронт не хотел этого. Однако Гектор, несмотря на свою верность ему, пошёл против его воли. Если бы мы все отправились мстить за нашего господина, то там бы и сгинули. как сгинуло бы и наше маленькое царство. Нас бы просто уничтожили. Не люди, нет. Они бы не стали вмешиваться, особенно если бы мы громили только храмы Люциуса. Ну, большинство не стало бы. Вмешался бы сам Бог Света, как, впрочем, он и сделал, вот только ему не дали слишком своевольничать. Но если бы нас было четверо, вы сами понимаете, что у него могли бы быть развязаны руки». Мы слишком большая угроза для мира, чтобы её просто так игнорировать. Впрочем, сейчас немного не о том. Гектор, мы говорили о нём. — Позволь лучше я, — остановил его Давид, видя, как тяжело Оливеру даются слова. Гектор вернулся к нам весь израненный, лишённый части сил. Но это казалось не такой большой ценой, как может показаться, если бы не одно «но». Гектор обезумел. Он много раз пытался прорвать барьеру Люциуса, когда пришел в себя, но ожидаемо это было невозможно. Тогда, видимо, в его мозгу что-то щелкнуло, и он переключился на задачу, что некогда поручил ему бронд защищать Запад, что он и делает поныне. Дорога в западные земли полностью перекрыта им. Ни туда, ни оттуда не сможет пойти ни одно живое существо, а вместе с ним осталась там и часть его вассалов. «Нет, они не сошли с ума, но остались верны своему господину, пусть тот и потерял разум. Вы множество раз пытались поговорить с ним, попытаться помочь, но это все бесполезно. Он не воспринимает окружающую действительность, считая врагом каждого, кто появляется перед ним». «И вы хотите, чтобы я попытался поговорить с ним?» «Не поговорить», — вновь прикрыл глаза Венче, произнеся свой переговор. «Убить. Боюсь». Помочь ему уже невозможно. Люцов что-то сотворил с ним, из-за чего это безумие не остановить. Даже Икар пытался помочь, но и он не смог ничего сделать, как и все наши лучшие лекари. Можешь, конечно, попытаться, но, боюсь, ты ничего не сможешь сделать. Нам остается только прервать его страдания. Вы издеваетесь? Как я могу убить бессмертного? Ошарашенно смотрел я на этого безумца. Не бессмертного, нет. — поправил Давид. — Я ведь сказал, что он вернулся ослабленным. Он потерял ранг и теперь лишь только вознесенный. — Сути дела это не меняет. Почему вы сами не сделаете это, раз уж так того хотите? — скинулся я. — Кассиус, не перебарщивай. Уж поверь, этого мы не желаем всем сердцем. Вот только другого выхода просто нет. Мы же видим, как он страдает. Окажись, кто-то из нас на его месте для себя хотели бы того же. Вы только сами помочь ему мы не можем. до заре формирования нашего небольшого государства Бронт позаботился о том, чтобы мы четверо друг друга не поубивали. Уж поверь, тогда было такое желание. Да и сейчас проскакивает иногда... <кх> в общем, дружбы между нами тогда и в помине не было. Так что он заставил нас принести клятву перед богами. Если один из нас убьет другого, то и сам умрет. Сам понимаешь. Желающих умирать здесь нет. Направить своих подчинённых мы тоже не можем. Это будет считаться нарушением клятвы с известным исходом. Ну а больше на наших землях нет никого, кто смог бы исполнить задуманное. Мы понимаем, о чём просим. Вот только другого варианта просто нет. К тому же Гектор за прошедшее время ещё более слаб, — продолжил Гомер. Я тебя тренировал уверен, что в данный момент ты сможешь одолеть его. Ладно. Я уже понял, что другого варианта нет, ненадолго прикрыв глаза, я глубоко выдохнул и кивнул. Всё стало на свои места, но от этого не легче. Но вы правы, безумцам на моих землях не место. Расскажите мне больше о нём, силы, способности, заклинания и прочее. А ещё у меня очень большие планы на каждую из дорог в этих горах. И то, что одна из них занята... <кхм> в общем, о такой моей причине согласим лучше не говорить. «Он обладает стихией молнии и в данный момент находится в своей истинной форме дракона». «Стоп!» — резко прервал я Винчи. «Только не говорите мне, что...» «Нет. Я понял, о чём ты подумал. Но тут стопроцентное нет», — резко закачал он головой. «Он никак не может быть сыном Бронта, как и близким родственником. Уж поверь, Бронт это очень тщательно проверял. Хотя, может, каким-нибудь очень дальним, в конце концов». Все драконы друг другу немного родственники. В общем, об этом даже не думай. Ладно, успокоили, — выдохнул я. Тогда продолжайте. Мне рассказали обо всём, что только знали про этого дракона. Его сильные и слабые стороны. С такой информацией шансы есть, вот только вознесённый. Я, конечно, довольно часто побеждал кого-то сильнее себя на ранг, но тут бывший бессмертный. Да... Если честно, не горю я особым желанием с ним сражаться, но надо. Как по просьбе моих вассалов, так и во имя своих планов. В крайнем случае, всегда ведь можно отступить, правда? Телепортацию я же не зря выучил. В общем, подготовка заняла я еще примерно неделю. Мне даже нашли спарринг-партнера для тренировок. Не дракона, конечно, а лишь виверну. Да и не столь сильную, но принцип схож. Ну и через эту самую неделю... Я уже двигался по западной дороге. Нужно решить идти вперёд, и я обязательно его встречу. И встретил. Вот только не совсем его. В какой-то момент прямо передо мной на дорогу выпрыгнул молодой на вид парень лет двадцати пяти и тот же запустил меня булыжником, от которого удалось увернуться в последний момент. Неизвестно. Ранг ищущий — восемь. Состояние — надежда. Стихия — камень. «Ты кто такой?» — выкрикнул я, уходя с линии удара. Но лишь тишина была мне ответом, которая вскоре была нарушена звуком летящих в мою сторону каменных копий. И надо сказать, что скорость этих атак впечатляла. Пожалуй, даже лучше, чем у крота. Вот только мощь подкачала. Все они легко были приняты на мою защиту. И тут уже ему пришлось резко уходить от множества моих молний, практически затопивших всё пространство спереди. Возиться с ним не хотелось, как и затягивать бой. Слишком уж хорошо, я теперь знаю. знаю. какими неприятными противниками могут быть маги Земли. Часть этих молний всё же достигла своей цели, даже несмотря на каменные щиты, возникшие перед моим оппонентом. Один щит так и вовсе от моей атаки разлетелся на осколки, парочка из которых оставила несколько царапин на его лице. Ещё несколько обменов ударами, и мне надоело. Резко ускоряюсь и пробиваю прямой удар ногой ему в грудину. Разумеется, нога была напитана магией. так что его одежда на месте удара основательно так подпалилась, впрочем, как и кожа. И только я собирался добить его, как парень резко склонил голову, встав на одно колено, я непроизвольно остановил свой удар. ну «Молодой господин, я рад, что вы всё же пришли!» С какой-то надеждой в голосе произнёс паренёк. «Какого дьявола? Кто ты? И зачем напал? Я тебя не помню. Меня зовут Ясон. Вы не могли меня помнить, ведь никогда прежде не видели, но я видел вас со стороны». «Простите меня за это, но явиться перед ваши очи ранее я не мог. Из-за своего нападения я готов понести наказание, но иначе просто не мог. Я должен был убедиться в вашей силе. Лучше уж так, чем если бы вы сгинули под котями моего господина». «Господина?» — тут же понял я, кто стоит передо мной. «Да, я верный вассал господина Гектора», — еще сильнее склонился он. «Еще раз простите. Я должен был проверить вашу силу, прежде чем пропустить дальше». «Господин Гектор не простит себя, если убьёт кровь от крови господина Бронта. Лишь сильный мог пройти дальше. Можете наказать меня так, как вам будет угодно, но лишь после того, как исполните задуманное». «Погоди. От твоих слов у меня появляется всё больше вопросов. Гектор в сознании понимает, что делает? Какого дьявола? И почему ты думаешь, будто знаешь, что я задумал?» Сорвался я, не понимая, что тут вообще происходит. «Сперва нападает, теперь склоняется». Мне ещё и пришлось потратить на него немного своей силы, которая скоро ой как может пригодиться. Там каждая капля маны может быть на счету. Впрочем, надо успокоиться. Я слишком напряжён. Ну а магию начал восстанавливать уже сейчас. Пока доберусь до цели, уже всё восполню. Простите, я должен всё объяснить, — резко заторотурил он, явно волнуюсь. Господин Гектор лишь на редкие мгновения приходит в себя, но с каждым годом этих случаях становится всё меньше и меньше. Что бы мы ни делали, никак не можем ему помочь. Вот уже два года, как он полностью перестал показывать даже следы разума. Безумие полностью и бесповоротно поглотило его. Как бы мы ни пытались, ничего не помогло. Если раньше он игнорировал своих подчиненных, то теперь стал нападать и на нас. Значит, это действительно конец. Да. так же мы знаем, что старшие господа много раз пытались ему помочь. Перепробовали все, что только возможно, но все это бесполезно. Мы приняли это и понимаем, зачем мы здесь. Пора подарить покой нашему господину. Но как бы ни пытались найти другой способ, остаетесь только вы. Мы сразу это поняли, когда было объявлено о вашем возвращении. Мы очень хорошо знаем, насколько верен он был господину Бронту, и был бы столь же верен его сыну. Но вы... Этому уже никогда не бывать. И это будет правильно, если именно вы даруете ему долгожданный покой. Значит, вы, как я понимаю, его вассалы, не будете вмешиваться». Чуть наклонил голову набок бок, рассматривая этого парня. «Да, всё так. Мы оградим ваше поле битвы. Никто не сможет вам помешать. Это воля нашего господина. Пусть он и не произносил этого вслух. После того, как он будет свободен, мы присягнём вам на верность, как Гектор того бы и хотел». «Хорошо, пусть будет так», — кивнул я. Странные всё же эти магические существа. Я ожидал сопротивления, думал, возможно, придётся задействовать своих подчинённых, чтобы сдержать желающих помешать нашей битве. Точно знаю, что эта троица бессмертных сейчас наблюдает за мной, готовая в любой момент прийти на помощь и привести своих людей в случае необходимости. И всё же это не понадобилось. Впрочем, могу понять подчиненных дракона. На их месте я, пожалуй, поступил бы точно так же. Нет ничего ужаснее, чем потерять контроль над собой. А ещё ужаснее, если в этом состоянии сотворить то... что разрушит все твои достижения, совершённые в прошлом. Ужасная участь. Смерть вправду может считаться избавлением в данной ситуации. Прошу, я проведу вас!» Не подав и виду, что ему больно, встал мой недавний противник. «Подлечись сперва!» Достав из пространственного кольца, кинул ему склянку с лечащим зелем. «Благодарю!» — вновь поклонился он, и без сомнений, откупорив склянку, выпил её содержимое. «А ведь там с тем же успехом мог быть и яд!» Психи. Тут одни сплошные психи живут. Причём излишне верные психи. Но мне это даже нравится. После трущоб, в которых я вырос, где все, кроме твоей маленькой семьи, и тебе потенциальные враги, готовы предать в любой момент ради небольшой выгоды, это место просто глоток свежего воздуха. И чего люди так боятся магических зверей? По крайней мере, разумные, вполне неплохие существа. Пожалуй, во многом даже лучше обычных людей. Видимо, сказывается воспитание. Или они в большинстве по своей сути такие. Впрочем, это сейчас не так важно. «И много вас таких, кто остался верен своему господину?» — спросил я, пока мы шли по дороге вперед. «На самом деле не так много осталось. Несколько десятков. Большинство отчаялись вернуть господину Гектору разум и ушли. Сейчас они служат другим старшим господам. Меньшая часть решила уйти на вольные хлеба, Часть из них поклялась вам в верности, когда вы вернулись. Другие же так и прячутся по горам. — Погоди. Клятву верности можно так легко снять? — Нет, конечно же нет, — скинулся он. — Хотя тут дело даже не в боязни наказания за это. Просто в один из моментов своего просветления сознания господин разом освободил нас всех от клятвы. Вот только это ничего не меняет. Мы служили ему не из-за страха. Каждый из нас был верен ему. И остается верен, где бы каждый из нас сейчас ни находился. Мы бы с радостью отправились вместе с ним, помогая в уничтожении последователей люцуса но, увы, тогда он запретил нам это делать, отправившись в одиночку». «Понимаю», — кивнул я. После чего мы молча продолжили идти, пока, наконец, не наткнулись на огромный завал из камней, преграждающий нам путь. «Мы перекрыли дорогу, чтобы никто даже случайно не попался под когти господина», — вздохнул парень и начал медленно убирать камни с дороги с помощью своей магии. Когда же путь был свободен, парень так и остался стоять на месте. «Прошу, дальше я лишь только помешаю», — склонился он к глубокому поклоне. «Хорошо». Мне только и оставалось, что кивнуть и двинуться вперёд. А каменный завал за моей спиной стал восстанавливаться, как и был ранее, пока окончательно не скрыл моего сопровождающего. Я прошёл вперёд лишь пару сотен метров, прежде чем увидел его, моего будущего противника. Настоящий ужас во плоти. Огромный дракон с переливающейся синим цветом чешуёй лежал, свернувшись клубочком посреди дороги. Твою! Даже в таком состоянии он был длиной метров восемь, если не больше. А ведь я не учёл ещё хвост и голову. Настоящий монстр. Если такое нападёт на город, то, боюсь, этому городу никто не поможет. И вот с этой махиной мне предстоит сражаться... Как-то резко захотелось вернуться назад и немного подумать над тем, что же в этой жизни я сделал не так. Вот только уже слишком поздно. Дракон почуял вторженцы и проснулся. На меня смотрел большой, пугающий, красный глаз с вытянутым зрачком.